Глава 14 Хьюстон, у нас проблемы. Утром был мрачен, не выспался. Такое впечатление, что всю ночь лошадей на спине катал, а не они меня. Жуя подогретую вчерашнюю кашу, ежился от прохлады. Солнце еще не поднялось над краем леса, по реке сплавлялись клочья тумана. Плескали рыбы, стучали ложки по мискам и котлам, гомонили потихоньку пробудившиеся люди. На дальнем краю лагеря звенели молотки походной кузницы. Даже не верится, что здесь полторы тысячи человек собралось. Три десятка землян могут устроить шумиху на порядок сильнее. Врубят все, что может издавать ритмичные и не очень звуки, и, не слыша из-за этого друг друга, будут орать на ухо, что-нибудь высокоинтеллектуальное. «Милый, доведи меня до кустиков, а то прямо на помидорный салат сейчас вывернет». А здесь будто на похоронах. Кстати, ни разу не слышал, чтобы местные пели песни. Нет такого явления? Не верю. Хотя чему удивляюсь, у них здесь так радостно, что в пору петлю на шее примерять. В обозе на повозке видел какой-то струнный инструмент, вроде дедушки гитары. Может одолжить и спеть попугаю уже под музыку? Он просто обалдеет. «Зеленый, ты музыку любишь?» Прекратив щелкать овес, он склонил голову на бок, призадумался, выискивая подходящую случаю фразу. Затем уверенно выдал. «Я обожаю смех, песни, женщин и вино!» «Это ты в порядке возрастания градуса любви перечислил?» Свой парень, теперь понятно, почему мгновенно со мной подружился. Я тоже порадоваться жизни люблю. Вот выберемся из этой глубокой задницы, заявимся в кабак и лучшего вина тебе налью. Зачем так долго ждать? Оживился попугай. Арисат, сидя по другую сторону костра, покачал головой. Сэрдан, вы с ним будто с человеком разговариваете чудная птица сам ты дятел выругался зеленый вернувшись к овсу дозорные говорили что дальше через пару равнинных миль место есть удобное можно переправиться если круг через сосняк сделать то быстро дойдем там легко ехать значит надо перебираться кивнул я раздумывая сколько же метров в этой самой равнинной миле Невыгодно нам дальше за рекой двигаться, она скоро заворачивать к западу начнет, если карта не врет. На другой берег они не ходили, не знаем, что там. Ну так сейчас надо проверить, пока босс туда доберется, десять раз успеет все объехать. А знаешь, я, пожалуй, с ними махну, разомнусь, а то вялый что-то совсем, уснув седле, если так и будем плестись впереди телег. «Хорошо, сэр Дан, только, пожалуйста, шлем не забудьте. Погонь, конечно, в такую пору не полезет, а вот демы запросто. Следов чужих не попадалось. А кто их знает, вдруг на другом берегу они вообще все вытоптали. Плохая земля, все что угодно может быть. Не верю я в хорошее». Дозор не галопом мчался, но в сравнении с ленивым передвижением обоза скорость была просто метеоритная. Мы не стали возвращаться к сосняку с его величественными деревьями, махнули прямо по берегу. Лук быстро закончился, потянулся обрывистый берег, поросший кустарниками и зарослями разнообразных лиственных деревьев. Иной раз приходилось объезжать их стороной, но обычно удавалось пройти по звериной тропе. Их тут было великое множество, в том числе и достаточно широких для лошадей. Вскоре добрались до Брода. Берег здесь понижался, и весь речной поворот желтел песком пляжа. Противоположный обрывистый, но на одном участке достаточно пологий, можно затащить повозки. Вода прозрачная, просвечивает дно с редкими ракушками и пучками водорослей. Человеку в самом глубоком месте и до груди не достанет. Перебирались не спеша, опасаясь за лошадиные ноги. Проблем не возникло, даже в сапоги не зачерпнули. Левый берег не понравился, сильно заросший. Вдоль него еще кое-как передвигаться можно по тем же звериным тропам, Но отдаляться очень нелегко. Пришлось спешиться, вести лошадей по более-менее проходимым просветам. Кое-где воины за топоры брались или оттаскивали в сторону здоровенные сухие ветви, будто специально натыканные для создания препятствий движению. Паутина лезла в лицо, крапива жгла неосторожно подставленные руки. Жужжали потревоженные комары. Успел снять с ладони ядовито-красного клеща, собирался присосаться. Очень нехороший лес. Если он так и будет дальше тянуться, придется искать другой брод. Телег здесь без героических усилий не протащить. К счастью, зеленый ад закончился быстро. Выбрались на долгожданную опушку. Впереди тянулась ровная пустошь, поросшая высокой травой. Тянулась она далеко. Лес темнел на горизонте. Редкие островки Камыша и Осоки намекали на вероятную заболоченность некоторых участков. Но я не сомневался, что дорогу для обоза найти сумеем. Грунт под копытами плотный, песчаный. Справа лес подступал ближе, и там вдали виднелась стена тростника, над которой шныряли чайки и утки. По-видимому, в том месте располагается приличное озеро. Слева равнину ничто не ограничивает, но неподалеку виднеется кое-что интересное — угловатые курганы, перемежаемые руинами каменных зданий. Я обернулся к воинам. — Что это там? — старший Ктор пожал плечами. — Какие-то развалины. А то я не догадался. — Глянем, что там. Может, найдется поудобнее дорога и брод, а то здесь придется... «До полудня прорубать дорогу, телеги не пройдут». Объезжая мелкие озёрца, которых здесь оказалось немало, добрались до руин. Не так давно в этом месте располагался городок. Невысокий вал зарос колючим кустарником. От частокола на нем осталась лишь линия кочек и бугров. На месте деревянных построек зеленели курганы, затянутые сочной травой. Зато каменные сооружения частично уцелели. Толстая башня, сложенная из массивных известняковых блоков. Стены сложного здания, по архитектуре напоминавшего храм Иридиан. Два очень длинных дома, будто здесь стрелковые тиры располагались. Я подъехал к башне, спешился, зашел в дверной проем. Внутри лишь обломки обрушившихся перекрытий и ласточки с чириканьем маневрирующие вокруг многочисленных гнезд. Выбравшись, увидел, как кто указывает на длинные здания. «Казармы бывшие. В королевстве и сейчас любят такие строить. Ничем не отличаются. Крыши провалились, а стены до сих пор стоят. Хороший был городок, с каменными домами и башней. Стены вон какие крепкие. Да не помогло им это». Убежали все или под пуганью остались? Можно пошарить по округе, вдруг старое убежище найдем. Там бывает кое-что остается хорошее. Слышал про такое дело. Или просто тут покопаться. Если народ здешний не смог уйти, то добро может найтись. Ага, для тебя оставили. Пойдем к реке, проверим, что там насчет переправы». Река здесь была столь же мелкой, хотя и пошире. Вода бурлила меж огромных камней, оставшихся от опор давно разрушившегося моста. Пойменного леса нет вообще, только чахлые кустики, которых телеги даже не заметят. Повеселев, я приказал к Тору. — Пошли, бойцов, к обозу, пусть сюда его проведут. Хорошее место для переправы. А сами дальше проедем, глянем, можно ли по этой равнине нормально пройти. Вдруг болота дальше начнутся. Не нравится мне эта пустошь. Не похоже. Почва, песок сплошной. Низин серьезных не видно. И растений болотных мало. Лишь местами. Но глянуть надо, тут вы, сэр, страж, правы. Два воина направились к реке, оставшиеся поплелись за мной в сторону темнеющего на горизонте леса. Едва отъехав от руин, наткнулись на поляну, усеянную странными плоскими камнями. Присмотревшись, различил на одном буквы местного алфавита. Ктор присвистнул. «Кладбище! Самое настоящее из древних! Похоже, городок этот старый совсем раз здесь так хоронили. Видите, как лежат? Явно над отдельными могилами». Сейчас всех сжигают в одном месте и камни, кому надо, приносят к нему, один к одному укладывая. А тут не так все. До погони, говорят, всех в землю зарывали, даже голову не отделяя от тела. Теперь так только некоторые еретики поступают, да и то нечасто. Если, конечно, живешь в спокойном краю, то можно и так, но только кто знает, будет ли спокойно завтра. «Все ведь быстро может поменяться». «Большое кладбище», — заметил я. «Видать, городок военный, по казармам заметно». В них юнцы теснились, в избах ветераны и старшины, в башне генерал сидел. Вояки королевские и сейчас помирать любят по разному поводу, а хоронить их должны были как положено, вот и не жалели для такого дела тесаного камня». Интересно, где они на такой плоскотине столько его наломали? Меня сейчас геологические загадки вообще не интересовали. Остановился у каменного столбика с острой верхушкой, примерно по пояс человеку, торчит из земли строго вертикально. — Дорожная веха! — любезно пояснил Ктор. — Толку от старой дороги нет, все позарастать должно, — заметил я. Это точно, только столбики и остались. Дальше поехали молча. Больше ничего достойного внимания не попадалось. Интересно, сколько лет прошло с тех пор, как люди оставили эту землю? Понятия не имею. Здравствуйте, и компания не научили меня определять подобное по степени разрушения деревянных и каменных построек. Решили, что без такого знания можно обойтись. Доводилось мне видеть деревни, брошенные двадцать-тридцать лет назад. Там стены исп стояли будто новенькие, хотя с крышами бывали проблемы. Но, возможно, повреждало их не время, а человек. Срывали доски и рубероид для своих нужд. Здесь от стен и следов не осталось. Древесина сгнила. Сто лет? Больше? Не знаю. В любом случае достаточно много, чтобы догадаться. Погонь в этом мире далеко не вчера появилась, но не так уж и давно. Под размышления время тянулось быстро. Вскоре далекий лес начал демонстрировать подробности. Сосняк — это хорошо. Не такой величественный, как тот, по которому сейчас плетется обоз, но на вид проходимый. Да и чего ему не быть проходимым? Здешние сосны на болотах не растут. А если деревья высокие и старые, то расстояние между ними во многих местах достаточное для прохода узкой повозки. Не помню, как с этим на земле обстояло, но здесь подобным лесам можно смело доверять. Кто, будто читая мои мысли, не смело предложил. «Сэр-страж, может, к переправе вернемся? Сосняк хороший, тянется, наверное, далеко, а босс можно без боязни сюда везти». А дальше одним отходить опасно, мало ли. Арисат не велел отрываться. Ладно, возвращаемся. Как раз полежу на песочке. Что-то не выспался. Во, отдохнете. А мы с ребятами пошарим по развалинам. Вдруг чего найдем. Вот же клептоман-кладоискатель. На реке оказалось все так же тихо и спокойно. Рыбки плещутся, птички чирикают. Солнышко поднялось, хорошо прогрев песочек. Благодать! Люблю валяться на теплом пляже. Увы, не успев даже толком задремать, вынужден был перебраться в тенек под старой ивой. Кольчуга, нагреваясь от солнечных лучей, грозила превратить меня в запеченный мясной пирожок с железной корочкой. Здесь уже ничто не мешало, и, положив голову на седло, разрешил себе отключиться. Стреноженная лошадь жует травку возле развалин. Там же бродят золотые искатели, топорами и палками копаясь в мусоре, несметные сокровища ищут. На случай внезапного появления врага или хищника имеется зеленый. Усевшись на край седла, он одним глазом дремлет, другим несет службу. Можно смело расслабиться. Опять лошади. Это, видимо, заговор с их стороны. Картины детства перемежаются зрелищами конных забегов или баталий. Скачу по лугу, преследуя улепетывающего зайца. Замахиваюсь кистенем, и тут же, будто программу на телеке переключили, вижу перед собой накатывающуюся лавину синемундирной кавалерии. Солнце отблескивает на лезвиях сотен палашей и сабель но перед самой сшибкой внезапно обнаруживаю себя маленьким ребенком, тянущимся к праздничному столу за кружкой. Роста не хватает, а взрослые игнорируют. Самое интересное, что прекрасно понимаю, это всего лишь сон, но при этом не могу на него влиять. Будто кино смотрю от лица актеров. Кадры увековечены, изменения сюжета недопустимы, так что помчаться на коне, К красивым барышням у меня не получится. И мыслю вполне здраво, будто бодрствую. Начинаю догадываться, что не сон это, а какое-то странное состояние сознания. Тут и я после ночных скачек чувствовал себя, словно лимон выжатый. Что со мной происходит? Очевидно, последствия переноса в чужое тело. Раньше ничего подобного за собой не наблюдал. Некоторые мелкие проблемы со зрением и координацией движений меня покинули еще в первые дни после переноса. Я решил, что прижился здесь окончательно. Похоже, поторопился с выводами. Просыпается банк памяти, оставшийся от прежнего хозяина. Вряд ли. В одном из эпизодов видел что-то вроде флага с дореволюционными надписями. Буква ять хорошо различалась. В другом фигурировали всадники в буденовках, при звездах, сомневаясь, что у прежнего владельца этого тела случались встречи с красной кавалерией. Тогда что это? Шиза пришла. Не удивлюсь. Перенос сознания для нее очень благодатная почва. А если отбросить подозрения в психзаболевании, что я имею? Имею визуальный ряд картин прошлого, воспоминания маленьких детей похоже, разных, и взрослых дядек, скачущих на лошадях. Память предков проснулась, а раньше почему не просыпалась? Ну, раньше, к примеру, я не умирал и не переносился в тело жителя другого мира. Ни один специалист не скажет, что после такого может начаться. Тот же Ваня честно предупреждал, что не исключен коллапс личности или, наоборот, раскрытие новых возможностей». Коллапса пока не наблюдаю, как и новых возможностей. Толку от этих картинок ноль. Скорее, даже вред. Я из-за них не выспался ночью. И сейчас спать не дают. Сто раз я чувствую физическую усталость после них, значит что? Возможно, тело выполняет какую-то работу. Нет, не коней таскает. Допустим, мышцы напрягаются, повторяя усилия человека, чьи воспоминания я вижу. Можно ли груз этих воспоминаний сделать своим? Научиться фехтовать тяжелым мечом, как далекий пращур, или стрелять из лука? Было бы полезно, особенно если среди предков затесался Робин Гуд. Сон, приказываю немедленно перенести меня в тело лучника. Программа не сменилась. Опять кони да кони. Хоть бы конного стрелка дали. Так нет же. Не было в роду лучников? «Может, и так?» «Сон! Приказываю перенести меня в тело великого мечника!» «Опять лошади!» «Получается, что мои предки из лука не стреляли и мечом не махали!» «Ага, так я и поверил!» «Двое родителей, четверо бабушек и дедушек, восьмеро прабабушек и прадедушек, шестнадцатеро прапрадедушек и прапрабабушек и так далее! Чем дальше от меня, тем больше!» Не верю, что все они страдали пацифизмом. Я вот вроде человек мирный, но драки никогда не пугался. Гены сказываются. Тогда что получается? А не знаю я, что получается. Перенос сознания — штука тонкая, будем считать, что активизировалась память предков, или я подключился к какому-нибудь информационному банку на асферы. Причем избирательно, лишь лошади и детские картинки доступны. Ну и ладно, раз так, попробую покататься по-настоящему, а не тихим шагом, как с обозом. Раз уж все так реально, то, может, хоть джигитовке поучусь. Надеюсь, после пробуждения навык сохранится. Точнее, не сохранится. Вспомню то, что уже знал. Пусть и опосредованно. Не зря ведь, наверное, мозоли не натираются седалищные. И я покатался. В детстве я был не слишком сильным ребенком. Быстро вытянулся вверх, а вот вшир разросся далеко не сразу. Выглядел будто шнурок ходящий, за что из-за парадоксов подростковой логики заработал кличку «Толстый». Каждый уважающий себя школьный хулиган считал своим долгом затеять со мной драку, чтобы потом похваляться перед одноклеточными дружками, великим свершением. И сбил пацана на голову выше. Естественно, мне это не сильно нравилось, и я решил покончить с проблемой трудным, но правильным методом — научиться давать сдачи. а боксе тогда еще не задумывался. Продукция мирового кинематографа буквально вынуждала остановить выбор на восточных единоборствах. Я так и сделал. Задним умом понимаю, что сенсей мне попался далеко не первосортный. Но тогда этого знать не мог. Он мне казался Чаком норисом Уже на первом занятии я увидел, как ловко машут ногами старшие ученики. Ноги у меня были длинные. Воображение тут же нарисовало картину, как одним взмахом я отправляю в нирвану сразу всех своих обидчиков. Картинка понравилась. На все том же первом занятии я выведал, что для успешной работы ногами надо иметь растянутые связки и гибкие суставы. Собственно, все полтора часа Сенсей учил нас разминаться и растягиваться, так и не показав секретных приемов мордобоя. И еще я узнал, что растяжка — долгий процесс. За один день садиться на поперечный шпагат не научишься. Ситуация с хулиганскими домогательствами не терпела отсрочек, и я решил форсировать события. Две тренировки в неделю слишком мало. Уже на следующий день я приступил к растягиванию сразу всего, что только можно. Разминкой пренебрег, нельзя терять драгоценное время. Часа два, терпеливо глотая слезы, выворачивал суставы и сухожилия. На шпагате чокнулся, пытался выполнить его за день. И чем больше старался, тем ниже удавалось сесть, пусть на сантиметр или даже миллиметр. Так мне казалось. Связки и хрящи подчинялись диктату. Я на глазах становился резиновым. Следующий день стал днем великой кары. Болело абсолютно все. Каждая косточка, каждая жилка, каждый сустав. Ходить я мог с трудом и только в очень странной позе. Будто всадник, оставшийся без лошади, но сохранивший положение в седле. Унитаз превратился в электрический стул, а спускаться по лестнице получалось лишь боком. Мне было невероятно хреново. Лишь веки, наверное, не болели. А вот сейчас болели даже они. Даже поднять не рискую. Все тело превратилось в сгусток боли и немощи. Ломота такая, будто с дыбы сняли. Суставы огнем горят, а оголенные жилы какие-то садисты обливают концентрированной кислотой. Похоже, я во сне не катался на лошадях, а лишь падал с их спин, причем всегда на острые камни. Что за звук? Курок квохчут под ухом. Скрип какой-то. Конь всхрапнул вроде. Да еще и в спину что-то подталкивает. Похоже, я лежу на телеге, которая куда-то движется. Как я здесь очутился? Без понятия. Последнее, что четко помню, лег подывой подремать круто подремал может демы подкрались и обманув бдительность попугая оглушили меня после чего тяжелыми ботинками пересчитали все ребра а теперь тащат к жертвенному алтарю или куда положено тащить таких ротозеев как я снор у тебя колесо разболталось на привале подправь голоса не припомню но снор если не ошибаюсь один из самых главных разгильдяя в среди возничих. у него хронические тех проблемы с телегой это что я в нашем обозе еду почему на повозке и почему у меня такое замечательное самочувствие и как сюда попалось под той ивы рядом кто то заворочился угрюмым мужским голосом заметил даже не видно как дышит будто мертвый лежит ага со вчерашнего так Удивительно, что еще не обделался. Таким же не очень жизнерадостным голосом ответил другой мужчина. Трея сказала, что у него просто горячка. «Ага, ты ей больше верь. Она и не то сказать может. С горячкой трупом не лежат. Странный этот страж какой-то. Может, у стражей своя горячка особая, стражницкая?» «Глупость», — сказал. «Стражи такие же люди» и болячки у них такие же. Раз в опоганиных землях, как у себя дома, ходят, значит, не такие, как мы. Откуда знаешь, что спокойно ходят? Так это все знают. Кто все? Я вот не знаю, не видел ни разу. И где то такое видеть мог? В теплой избе за частоколом прячешь или у жены под подолом? Этот ведь пришел из погани. Цезарь говорит, он спокойный был? Улыбался им, а у самого даже ножа нет. Ничего не боится. Ходит, будто по своему огороду. А не говорил он тебе, что у стража следы от ожогов были? Слышал, народ рассказывал. Думаешь, он сам себя прижигал? Это зачем ему такое делать? Раз не он, то кто? Странный этот страж, очень странный. Видел его меч? Таким только цыплят потрошить. Счета взял, копья тоже, доспех простой лата на себя мог переделать, а отдал бабнику горбатому. Осмотрел его, глянь, будто игрушечный, но бьет хорошо вроде. Хитро устроен, будто демы придумали. Только зачем он нужен, если луком уметь пользоваться? А на лошади как держится? Будто на воза комок. Видно, что боится скачки. А сейчас еще и в беспамятство впал. День лежал. «Ночь, и все утро тоже лежит. Ну и что с того? Заболеть каждый может. А остальное? А то, что тащит нас на погибель, виданное ли дело за границу пройти с таким медленным обозом? Да нас улитки обгоняют, Захотел он спасти народ, приказал бы бросить все и пешими уходить, на три-четыре отряда разделившись. Так вернее будет, хоть кто-то прорвется». И за помощью надо бы вперед гонца попробовать послать. Может, солдаты короля ударят с другой стороны. Так нет, он вообще ничего не делает. Странно это. Все дела его странные. Ну, откуда нам знать, каким должен быть страж, и какие у него замыслы? Ты стражей много видел? Вообще-то только одного, вот этого. Вот и я о том же». Все равно, странный, не слышал я такого про стражей. А слышал про мракян, говорят, будто у них мужики платья носят, а бабы их вечерами на сеновал затаскивают и насильничают. Слышал, конечно. А я вот с купцом говорил, который к ним ходил. Тот рассказал, что в раке все это. Оттого они пошли, что бабы у них больно страшные. Вот и принимали их чужие за мужиков в платьях. Это ты зачем рассказал? — А затем? Всему, что говорят, верить нельзя. — Да? Так может, тот Купчина как раз и соврал? — Может, и так. Возничие замолчали, зато рядом послышался хорошо знакомый голос Арисата. — Как он? — Да никак. Лежит и лежит. Даже мух не отгоняет. Бубнит иногда в бреду что-то. но ну, не понять ничего. Язык не наш. — Плохо. На привале Трею к нему надо пусть посмотрят. Утром смотрела, ничего нового не сказала, раны его затянулись. Кашля и хрипов нет. А огнем горит. Только судороги прекратились. А то корежило вчера страшно, уж думали, что спина вот-вот лопнет. Потрогай его лоб. Ага, если я его рукой коснусь, попугай мне перст отхватит, а то и два. Клюв у него больно страшный. Он только трею подпускает и ену да и то шипит на них иной раз, будто змей ползучий. Тука тоже терпит, и даже здрасте ему говорит, а вот когда Цезарь к стражу нагнулся, птица ему в глаз так ловко плюнула, что он потом целое утро богохульствовал. Сам и потрогай. Зеленый молодец, службу несет. Если выберусь из этой передряги, лучшим вином угощу. Немножечко. — Что испугался? Спит его попугай, вон валяется, пьяный в дымину, лапами кверху. — Ладно, пусть им трея занимается, а вы на привале соломы свежей постелите. Это уже слежалось. Дождавшись, когда воин отъедет, пессимист возничий буркнул. — Перебьется. Он пока что на солому не жаловался. Вот гад, надо будет его запомнить. — Как, сэр, страж? Опять знакомый голос. На этот раз тук пожаловал. — А никак, лежит колодой. — Раз живой, то встанет. Он парень крепкий и боевой. — Ага, боевой. В жаркий день от горячки слег почти намертво. Дети малые его боевития. — Флом, болтаешь ты больно много, и только нехорошее. Что-то я тебя рядом с нами не заметил, когда сэр-страж бурдюка взад приголубил. «Ну и что? Я на левой стене был, из лука стрелял. Зачем лучнику с огневым копьем бегать? Раз не бегал, значит, закрой свой рот на крепкий засов, а то напрасленный хорошего человека обижаешь». «Да он все равно не слышит и не видит ничего». «Вот как? Так что получается? Все делать, значит, можно, если не видят? Ну ладно, учту. Как уйдешь ночью в дозор...» Жену твою тогда проведаю. Сам, получается, разрешил. Это когда я такое разрешал? Ты сказал, что если не видит и не слышит, то можно. Вот и схожу, не в первый раз, дорогу помню. Ах ты, да я тебе спину топором подровняю. Язык себе подровняй, а то отрастил до колена. Лучше другое отращивай, чтобы жена твоя за мной не бегала. «С просьбами срамными!» «Тьфу на тебя!» «Плеваться? На!» Послышался приглушенный звук удара. «Старшину сюда! Горбун флома лупит опять!» Заорал второй возничий. Через несколько секунд вокруг начался импровизированный митинг. Оскорбленный возничий отплевывался. Тук пытался вырваться из чьих-то рук. Ругались сразу в три десятка глоток. И кто-то кого-то пытался бить. Обозный старшина подоспел быстро. Его громоподобный голос легко перекрыл шум толпы. — Это что здесь опять неладно? — Да Тук с Фломом подрались. — Он первый полез, — яростно взвыл Возничий. — Это так, Тук? — А он в меня плюнул, — мрачно ответил Горбун. — Это так, Флом? А он сказал, что к моей жене ночью придет, и еще сказал, что это опять будет, то есть уже бывало, получается. Это так, тук. А чего не прийти, если в прошлый раз ей это понравилось, и мне тоже. Народ дружно расхохотался, хотя почти уверен, Флом при этом не сильно радовался. Представив его рожу, я не выдержал, улыбнулся. Странно, но от такого мышечного усилия голова не лопнула, как опасался. — Глядите, страж зубы скалит! — выкрикнул кто-то. — Да уж, с улыбкой у меня, похоже, проблемы. «Арисат — Арисат! — зычно проорал обозный старшина. — Его голос просто незаменим, если надо поднять мертвых. — Может, ему просто сон хороший приснился? — несмело предположил опозоренный Флом. — Ага, снится ему, как я к бабе твоей опять пришел. Поддакнул Тук. — Да я тебя! Тьфу! — А ну стоять! Обоим кнут организую! Опять крик старшины. — Похоже, надо приходить в себя начинать. Отдохнуть мне не дадут. Попробую открыть глаза. Это не так просто, ведь веки весят десять тонн. Каждая. По миллиметру, скрипя зубами от натуги, пошли вверх. В глаза ударил свет. И я увидел людей. Лучше бы не смотрел. Перед глазами будто туннель овального свечения, в котором, сильно искажаясь, шевелятся жуткие хари, кривые, заостренные к низу, ядовито-синего цвета. И глаза монстров, красные, светящиеся. Одна из них голосом обозного старшины удовлетворенно констатировала. «В себя приходят!» «Ошибаетесь, эта шиза пришла с богатым набором галлюцинаций». Закрыл глаза, смотреть на такое не хотелось. «Сэр Дан, вы слышите меня?» — голос Аресата. «Надо ответить, а то ведь не отстанет». «Да», — прохрипел я на грани слышимости. «Вы сильно заболели, лекарка говорит, лежать вам надо. Но не волнуйтесь, довезем вас до королевства». Карта епископа не врет, и городок на ней указанный видели, и дорогу, и озеро. Правильно идем, не собьемся. — Пить! Как трудно выговаривать длинные слова. — Потерпите, уже за лекаркой послали. Сами опасаемся, вдруг вам простой воды нельзя. Трея подоспела быстро. Холодная рука ощупала лоб, оттянула века, продемонстрировала всю ту же синекожую личину. Подержала руку на шее. — Ну что с ним? — не выдержал Арисат. — Горит весь, и белки покраснели, и сердце сильно быстро бьется, и пот нехороший, и смотрит странно. — И что с этого? — Оболен он. — Трея, это и так знаю, когда поднимется. — Может, и никогда. — Да ты что? — А что я? От такого огня можно и совсем сгореть. Льдом бы его обложить, да где ж его взять? Мокрые тряпки не то, вон зубы стиснул, плохо ему совсем. И что делать? А не знаю, не ведаю, что за болезнь такая. А как лечить то, чего не понимаешь? Ну ты попробуй, кто же кроме тебя? Он еще и пить просил только что. Дам ему зелье сонного, раз пить просит, то тело примет. И тряпками мокрыми будем обкладывать, иначе точно сгорит. «Ена пусть возле него сидит и меняет. А если в себя придет, опять напоит зельем. Спать ему сейчас надо больше. Только тука не подпускайте, он его брагой напоит. Или чем похуже, Он что с птицей говорящей учудил. До сих пор кверху лапками валяется в углу. Как бы не сдохло от такого пьянства». «Он у меня плетей допросится». «Вот и верно». — Попугай в трезвости должен быть, чтобы погонь чуять. — Сэр-страж, приоткройте рот. Это вкусненькая такая сладенькая водичка. — Вам от нее хорошо-хорошо будет. Отключился я, наверное, не успев добить кружку до конца. Вроде бы через некоторое время опять проснулся. Самочувствие при этом не улучшилось. Вроде бы Ена задавала какие-то вопросы, Но сил не было ни ответить, ни понять, чего она от меня хочет. А потом опять прохладный край кружки, горькая гадость в глотку и мертвый сон. Продолжение отчета добровольца номер девять. День десятый. Сегодня ничего не курил, но глюки дивные. Похоже, началось отторжение души от тела. Иммунная реакция на ментальном уровне. Ловить мою матрицу между мирами. И запихиваете куда угодно, согласен даже на тело свиноматки. Очень ужить хочется. Если не поймаете, все отчеты, кроме последнего, сохранились в памяти попугая. Информация в его голове легко активируется с помощью алкоголя. Постскриптум. Много не наливайте.